Шел дождь. Чапкающая грязь при каждом шаге взлетала вверх и н а р о в и л а приземлиться на мои штаны. Моросящий дождь заставлял шмуриться, а это, при моем плохом зрении, плюсов ориентации на местности не давало. Коммунальные службы перекопали участок дороги возле офиса. Сменили трубы. Но вновь заасфальтировать забыли. Местность напоминала колхозное поле после уборки урожая. Мимо с гудением пронесся грузовик.